«Люди добрые! Вы только посмотрите на нее!» Пол России стремится в Москву, чтобы как-то выжить, а эта дурюха вздумала изображать жену декабриста. Отец театральным жестом воздел руки к небу. Люди добрые в лице мамы и бабушки осуждающе молчали, понимая, что их черед выразить свое отношение к тем еще впереди. Отец отошел к окну, устало опустился в кресло и окинул сердитым взглядом тоненькую фигурку дочери. Объясни... Раз старому склеротику, какая муха тебя укусила. Мы все, и я, и бабушка, и мама, оплакиваем Сережу. Но ну, в трудные времена человек находит опору в близких людях, в друзьях. В любимой работе, наконец. Ты же словно не от мира сего. Бросаешься, чертя голову. <звы> не спрашиваешь ни у кого совета. Увольняешься с работы. Покупаешь билет на самолет. Ну, скажи на милость, кому ты нужна в таежном захолустье? Представляю. Является столичная Фифа. В этот богом забытый привольный. Ну и что? Думаешь... Там тебе будут рады? У них своих проблем не в проворот. А ты тут явишься со своими болячками. Подожди, Максим. Бабушка решительно встала с дивана, подошла к внучке и обняла ее за плечи. «Послушай меня, девочка. В сорок четвертом, когда погиб твой дед, мне тоже хотелось убежать, куда глаза глядят. Смотреть ни на кого не могла». Каюсь. Поначалу смерти искала, потом опомнилась, спохватилась. Сын ведь у меня совсем еще маленький, беззащитный. — Бабуля, у тебя ребенок остался, а у меня, кроме фотографий и писем, ничего. Девушка подняла голову, умоляюще посмотрела на родителей. — Отпустите меня, ради бога. Вы же всегда все понимали. Я не выживу здесь. В редакции смотрят на меня, как на безнадежно больную, и задания все подсовывают, щадящие, с упором на развлекаловку. Изо дня в день, из часа в час одни и те же лица, одни и те же разговоры. Просилась в командировку на Кавказ, редактор посмотрел, как на умалишенную. На следующий день узнаю, вместо меня отправили Ксюшку Завьялову, которая от каждого куста шарахается, и дальше Подмосковья нигде не бывала. Лена перевела дух. «В конце концов, я взрослый человек и в состоянии решать свои проблемы без подсказок. Конечно, для вас привольный край земли. Но наши ребята в прошлом году сплавлялись там на плотах и вернулись в полнейшем восторге и от природы, и особенно от людей. Горы, тайга, свежий, здоровый воздух. И с голоду там не пухнут. И так же, как в Москве, влюбляются, женятся». Детей рожают и на судьбу, поверьте, не жалуются. «Не хватало мне еще зятя местного разлива и внуков туземцев», — подал голос отец. «Максим, прекрати», — оборвала его бабушка, а мама только повела глазами. Максим Максимович стукнул в сердцах кулаком по подлокотнику, но от дальнейших комментариев воздержался. «Ба, знакомое, все пасмурное лица!» Ворвался в кабинет отца Никита, младший представитель семейства. Несколько озадаченно наглядел поздно физиономии старших родственников, но в силу врожденного оптимизма и щенячьей беспечности предпочел не впадать в мировую скорбь и подавленность. «Прекрасненько. Похоже, запись на сибирские сувениры продолжается. Слушай, дорогая сестренка, у меня грандиозная идея. Твой героический поступок еще аукнется в истории». Поэтому ни дня без строчки и фотоснимка. Фиксируй каждый свой вдох и выдох. Я тут примерный план съемок набросал. Лена в ногах убитого ею медведя. Лена с соболем через плечо. Лена моет ноги в истоках Великой Сибирской реки. Сестра улыбнулась и выхватила из рук брата увесистую записную книжку и шлепнула его по лбу. Чего-чего...